Глава 14. В сиянии тысячи звезд. Вначале был подъезд. Он безмолвно стоял посреди вечного мрака, как память о самом себе. Касая дверца, горько скрипела проржавевшими петлями, ласково убаюкивая бетонные стены. Подъезд спал в шершавых объятиях арматорных грез, пока не пришел самосбор, Ядкий фиолетовый туман сочился из старческих морщин пустоты. Медленно, словно стервятник, он кружил вокруг панельного монумента, готовясь забрать спящую добычу. Как его не молила дверь, как бы жалобно ни пела она, самозбор не уходил. "Зачем ты пришёл?" спросила она. "Мне нужно сердце. Отдай его мне, и я уйду", лукаво завыл он. Я не могу отдать тебе сердце, ведь оно внутри подъезда, а я не могу туда попасть. Разгневался самосбор на дверь и вырвал её с петлями. Тогда я сам возьму его. Только туман перелетел через порог, как стены задрожали и появился этаж. Сначала один, потом второй, третий и остальные. Так и бродит самосбор по бесконечному лабиринту холодных стен. В поисках бетонного сердца. Эту историю знает каждый ребёнок нашего блока. Маленький Юра всегда хотел узнать, где же находится это бетонное сердце. В детстве он много раз убегал из дому в поход на поиски таинственного сокровища. Юра верил, что сможет выменять его на отца, но все путешествия заканчивались на первом отряде ликвидаторов. В последний раз его чуть не пристрелили в заброшенном секторе. Боец успел увести дуло вверх. Пуля прошла миллиметром выше головы и лишь слегка задела чёрные как смоль волосы. На шум выползла здоровенная червеобразная тварь. Она ловко обвелась вокруг тела ликвидатора и проглотила его целиком. С тех пор Юра больше никогда не пытался проникнуть на заброшенные этажи. Эти воспоминания прокручивались словно фильм на заношенной пленке. Цвета прыгали, глушились и искажались до неестественных оттенков. Порой казалось, что появляются новые, еще не виданные ранее. Один из таких он назвал бы «зруженый», что-то на грани зеленого-красного и желтовато-фиолетового. В какой-то момент кино резко остановилось и в нос ударил запах спирта и крысиного помета. «Вот так», – деловито приговаривал кобра, накладывая последний шов. «Теперь как новенький. А шрам – это ничего. Будешь девкам в бане хвастаться. Они такое любят». «Как же я устал», – тихо прошептал Юра. «Даже умереть спокойно нельзя». «Вижу, тебе понравилось сращиваться с бетоном», – ухмыльнулся боец. «Уж извини, но окончательно испортить статистику выживания я тебе не позволю». «Это всё...» Гегахрущ, он меня не отпускает. Нет, это 3 литакаин с первтораном. До лазарета доковыляешь на своих двоих, если сердце выдержит. Выдержит или нет, Юре было глубоко наплевать. Он должен был умереть здесь, на грязном полу заброшенного этажа. И если этого не произошло, то значит, это кому-то нужно. Возможно, тот фанатик был прав, у всех своя роль. либо Юра исполнит свою добровольно, либо его заставят это сделать. Конечно, паршиво осознавать себя марионеткой в бесплотных руках судьбы, но другого выбора нет. Учёный с трудом поднялся на ноги, и в этот момент из порванного внутреннего кармана высунулся запечатанный конверт. В безумном водовороте событий Юра уже успел забыть о нём. Хирургический скальпель, любезно предоставленный Коброй, аккуратно срезал край плотной бумаги, обнажив содержимое. Измученное тело наполнилось жгучей яростью. Юра до боли в руках сжал маленькие цветные фотокарточки. На них было видно, как Вадим передаёт полупрозрачный контейнер с янтарной массой начальнику четвёртой лаборатории. Вот же лживый кусок дерьма, прохрипел Кобра. Боец выхватил компроматы с трясущихся рук Юры и направился к лесничной клетке. "Сукин сын!" вскинул автомат Кобра. "Это ведь ты прислал образец". Вадим выпучил глаза и отступил на шаг назад. Беркут и Барт буквально подлетели на месте, наставив стволы на обезумевшего техника. "Тихо, дружище", пытался успокоить его Барт. "Опусти оружие" и, не дав закончить фразу, Кобра сунул ему под нос снимки. Барт развернул один из них. Я обратился к Вадиму. Объясните, сухо сказал он. Руки Вадима потянулись к оружию, но Беркут, видя забоченность товарищей, уже успел отобрать автомат. У вас нет доступа, рядовой, железным тоном сказал он. Продолжайте действовать согласно инструкциям. Чего? возмутился Беркут. Ты здесь не приказывай, вша. Командир, усмирите своего щенка, кажется, он не понимает, на кого рычит. Беркут Не сводя глаз с Вадима, командовал Барт. Целься. Вадим ожидал подобной реакции и поэтому оставался невозмутимым. "Я ещё раз задам вопрос и жду на него правдоподобный ответ. В противном случае здесь будет на один труп больше". Недолго думая, Вадим засунул руку в нагрудный карман и достал удостоверение СБГХ. Операция введение корпуса ликвидаторов. СБ это не касается. Ошибаетесь, рядовой. СБ касается всё. Ладно, спектакль окончен. Пока ситуация не вышла из-под контроля, я беру на себя командование. Немедленно верните мне оружие. Барт какое-то время колебался, потом взял у Кобры конфискованный автомат, подошёл к Вадиму и резким ударом в печень повалил его на пол. Из-за тебя! Яростно наносил удары Барт. Столько смертей из-за тебя, гнида, паскуда, тайфун, лейтенант, цокол. После каждого имени следовал очередной удар. В конечном итоге Барт поднял Вадима за ворот и подтащил к лестнице, намереваясь скинуть ухмыляющуюся окровавленную рожу. Зачем? Зачем это всё? Они не мертвы, прохрипел Вадим, сплёвывая кровь. Они едины. Что? Существо оно не убивает, а поглощает. Органическая материя переходит в новое состояние, сохраняя ионные сигнатуры мозга. Слова собеседника вызвали интерес Барда. Он отвёл Вадима от края пролёта и швырнул на пол. Ошарашенная группа стояла вокруг горе-сбешника и молча слушала рассказ. Одну семесменку раняя Глубокая ночь. Леонид Степанович шел вдоль длинного коридора испытательного комплекса НИИ-механики. Шаркающая походка сливалась с гудением старых люминесцентных ламп, образуя по-своему гармоничный ритм самородного аккомпанемента. Седой профессор устало потирал глаза, глотая таблетки-стимуляторы одну за другой. «И какой Олух додумался проводить эксперимент в такой час!» – раздраженно ворчал он – У меня своих дел по горлы, и нет времени на профанские фантазии всяких выскочек. Профессор раскусил последнюю горькую пилюлю и вошёл в комнату управления. В просторном зале, заставленном по периметру терминалами и измерительным оборудованием, собралась толпа лаборантов, суетливо мельтешащих из стороны в сторону в броуновском движении. Я уже не надеялся, что вы одарите нас своим присутствием, грозно пробабнил Весарёнов Иванович. «Однако вы здесь, и это главное». «Меня все еще не покидает сомнение относительно необходимости моего присутствия», раздраженно и одновременно сонно отвечал профессор. «Свойства продуктов распада биоматерии, подвергшейся самосбору, это немного не мой профиль». «Поверьте, Леонид Степанович», — вклинился в разговор Вадим, «вашей компетенции будет более чем достаточно». «А, это вы», — Профессор бросил усталый взгляд в сторону нового собеседника. "Что на этот раз? Вскрещивание испражнений улиток?" Вадим едва заметно усмехнулся. "Понимаю ваш скепсис. Вы уж простите, что пришлось дёргать в такой час, но вы единственный специалист по самосбору, который нам доступен. Эти испытания очень важны для всех жителей гигахруща, и я хочу, чтобы всё прошло без сучка и без задоринки". «Оставьте эту неумелую лесть вашему руководству. Просто скажите, что вам от меня нужно, и покончим с этим». «Всё просто. Доведите коэффициент самосбора до одного и трёх, а дальше просто наблюдайте». «Одна целая три десятых?» – лицо профессора побледнело от ужаса. «Зачем такая интенсивность?» «Довольно вопросов», – вмешался Виссарион. «Задача поставлена, вот и выполняйте». «Оборудование готово, персонал ждет ваших инструкций». «Но немедленно!» Елизаров трясущимися руками нащупал спинку стула и занял место за центральным пультом. «Открыть клапаны на четверть!» Едкий фиолетовый туман стал медленно просачиваться в испытательную камеру и скапливаться плотным облаком вокруг цилиндра. «Самосбор три десятых!» – доложил лаборант. «Запускай инфразвуковые эмиттеры!» Стены камеры затряслись, на полу тонкой плёнкой выпадал осадок из чёрной слизи. «Самосбор — семь десятых!» «Вам э, действительно нужно больше!» — дрожащим голосом сказал профессор. «Эксперимент требует продолжения», — холодным тоном ответил Виссарион. «Текущего уровня вполне достаточно, чтобы...» «У вас нет другого выбора. Пожалуйста, продолжайте!» Лицо Елизарова застыло, словно каменное. Да, он уже не в первый раз пересекает отметку в одну целую, но после каждого такого раза он чувствовал, как в нем умирают последние остатки человечности. И всегда ему казалось, что ниже пасть он уже не может. Молодой лаборант заметил замешательство профессора и решил предложить свою помощь. «Может мне самому повысить амплитуду звуковых волн? Я читал все ваши работы, думаю, я смогу управлять резонансом». Профессор медленно обернулся к коллеге. Вы уже делали это раньше? Честно признаться, замялся парнишка. Я вообще первый раз провожу симуляцию. Вот как. Леонид Степанович бросил презрительный взгляд в сторону своего начальника и осторожно подошёл к Юнцу. Тогда вы должны кое-что знать. Он положил свою руку на ладонь лаборанта и плотно прижал её к контрольной панели. В моих работах Я намеренно скрыл одну маленькую деталь. Словно из ниоткуда профессор вытащил скальпель и вонзил его в ладонь пареньку. Кровь багровым ручьём заструилась по переключателям и тумблерам. Лаборант дёргался и вопил от боли. "Ха-ха, что вы делаете? Без страдания нет пути к познанию", прошептал профессор. Второй рукой он медленно поднимал рычажок управления излучателем. Остальные лаборанты не обращали на него никакого внимания, словно не происходит ничего необычного. «Самосбор — одна и четыре сотых!» Туман в камере закружился безумным вихрем, слизь кипела и окрашивалась всеми цветами радуги. «Этого мало!» — кричал Вадим. «Продолжайте подъем!» Профессор шепнул парнишке «Прости!» Вынул скальпель из окровавленной кисти и... и быстрым движением вскрыл горло бедняги. Кровавый поток залил приборы управления, в воздухе появились нотки чеснока, гнили и паленой резины. Помещение пультовой затряслось и наполнилось фонтанами искр. Из-за гермощитов испытательной камеры послышался истошный нечеловеческий крик, переходящий в рев, сопровождаемый оглушительными ударами. Шоу продолжалось еще две минуты, а потом внезапно все стихло. Браво, профессор, радостно захлопал в ладоши Вадим. Было очень приятно наблюдать за работой мастера. Я сделал то, что вы просили. Теперь позвольте мне уйти. Рассказ Вадима больше напоминал бред сумасшедшего. Невозможно было поверить, что Леонид Степанович был способен на хладнокровное убийство, даже ради науки. Что за бред ты несёшь? прошептал Юра. Я проводил десятки симуляций самосбора. Камера просто накачивается продуктами распада и всё. Остальное, что ты описал, не имеет никакого смысла. Спорить я не буду. Я же не специалист. Издевательски сплюнул крови Вадим. Важно то, что у нас получилось активировать образец. Следующая фаза предполагала использование естественного самосбора. Энергии симуляции было слишком мало, чтобы долго поддерживать жизнь. Жизнь чего? Беркут прислонил дуло автомата к виску особисто и звонко дёрнул затвором. Полиморфно-адаптивная материя. Её нашли в одном из соседних блоков после самосбора. Говорят, что она облепила дверь ячейки, но это неважно. Долгий цикл, она лежала в хранилище слизи, пока я не обратил внимание на сей образец. Испытания показали, что вещество способно поглощать и сохранять нейронные связи мозга, образуя некий коллективный разум. Это было удивительно. Связи сохранялись даже после того, как образец контактировал с продуктами самосбора. Более того, он становился намного активнее. И тогда я понял: вот, вот оно решение, идеальная форма жизни, превосходно адаптированная под условия гигахруща. Нужно было поделиться этим даром со всеми. Больше не нужно бояться самосбора. Вы понимаете? Больше не будет страха, боли и смерти, только вечное блаженство. Что-то Сокол мне выглядел слишком счастливым. Процесс может быть болезненным, но это неважно. Он оставил свою тривиальную жизнь и присоединился к великой цели. "Удобные слова", усмехнулся Кобра. "Тебе бы трибуну". и, может, даже привлечешь парочку добровольцев». Яркая вспышка в сопровождении оглушительного хлопка помешала ответить на извительный выпад. Черепная коробка Вадима раскололась, словно яичная скорлупа, высвободив наружу грязно-кровавую массу. В глубине остекленелых глаз Барда бурлила дикая ярость. Убийство сотрудника СБ – это настоящая измена. За такое положен расстрел на месте, без суда и следствия, но ему было глубоко наплевать. «Мессер погиб от последствий самосбора!» «Все согласны!» – жестко отчеканил он. Протестующих не нашлось. Беркут брезгливо скинул особиста в межлестничное пространство, и группа молча продолжила свой путь. Глава пятнадцатая. До основания, а затем... Структура Гига Хруща занимает особое место в сознании следователей самосбора. С одной стороны, она проста и однотипна – 30 ячеек коробок на этаж с прямым коридором по самому центру. В зависимости от нужд это же могут перекраивать, но базовая структура остаётся видна даже невооружённым взглядом. Скупое однообразие и непрерывность конструкции наводят на мысль о некоем искусственном разуме, только бездушная машинная логика могла породить столь скучный и депрессивный дизайн жилого пространства. С другой стороны, даже если допустить существование конца гигахруща, исследованные размеры вообще не должны позволять строению существовать в каком-либо виде. Конструкция давно должна была сжаться под действием собственной массы в гигантскую термоядерную топку или во что-то ещё. Есть версия, что именно самосбор препятствует подобной имплозии. Самосбор способен изменять саму логику мироздания, временно нарушая законы физики. Однако странно, что столь могущественная сила любезно останавливается перед запертой гермодверью. Интересно, думал Юра. Если гигахрущёвка заполняет собой всё существующее пространство, то почему во всех блоках векторы гравитации направлены вертикально вниз и параллельно друг другу? Этот совершенно детский вопрос не давал покоя за дурманины анестезии долевей Юры. особенно сейчас, когда приходится испытывать на себе всю непокорность силы тяготения. Профессор Камирицкий выдвигал гипотезу о наличии сверхмассивного тела, расположенного глубоко внизу. К сожалению, ему так и не удалось собрать полноценную экспедицию. После череды неудачных попыток он покончил с собой, засунув голову в голову бак с жидким азотом. Светлая ему память. Восхождение далось крайне тяжело. Юра едва волочил ноги, то и дело цепляясь за край ступеней. Если бы не кобра, обхватившая учёного за плечи, задача была бы невыполнимой. Беркут на удивление за всё время пути не проронил ни слова, как и бард. Когда группа добралась до первого поста, она имела настолько потрёпанный жизнью вид, что дежурный чуть не поднял этажную тревогу, спутав их с порождениями. Совсем мальчишка, наверное, сразу после школы забрали. Часовой угрожающе щёлкнул затвором ржавого Максима и дал короткую очередь в стену. Отряд Барда, все как один, упал на пол. "Стой! Кто такие?" "Да свои мы, свои!" хрипел Бард, размахивая удостоверением. "Заведи медбригаду, у нас раненый". Дежурный высунулся из-за противопульного щитка и с досадой цокнул языком. "Бетон на мать вашу". "Что ты уставился?" хрипел из последних сил Юра. Тут волна, знаешь, какая начнётся, если не пустишь. Самосбор детским садом покажется. Голос учёного звучал словно с затёртой аудиокассеты. Он уже с трудом соображал, что происходит вокруг. Сердце яростно долбило в грудную клетку, взор то и дело затягивало чёрной пеленой, а мысли путались. Следующие события отложились в памяти как череда бессвязных картинок. Вот он лежит на полу. а теперь кто-то в очках светит фонарем в глаз. Далее последовал резкий удар в затылок, и наступила пустота. Очнулся Юра, лежа на матрасе у себя дома. Тухлый смрад настойчиво щекотал ноздри, возвращая остатки разума из бездны забвения. За время отсутствия хозяина по потолку расползлась меховая шуба плесени. Ее черный контур удаленно напоминал лицо рогатой крысы, раскуривающей длинную трубку. Юра протёр заспанные глаза, и узор превратился в бесформенную абстракцию. Наконец-то всё кончилось. С облегчением выдохнул он. Больше никаких тварей, операций сумасшедших сектантов и тайных заговоров. Кстати, Юра ощупал себя в поисках конверта. Надо бы доложить в органы обо всём. Не думаю, что этот эксперимент был санкционирован партией. Даже политбюро ни за что не пошло бы на такое. Да где же оно? Буквально вывернув всё наизнанку, Юра понял, что конверта при нём нет. Обвинять вышестоящего по должности без каких-либо доказательств гиблое дело. В лучшем случае заявление просто проигнорируют, а в худшем спустят вниз. Нет, тут нужно действовать наверняка. Юра решительно скинул рваные шмётки защитного комбинезона и посмотрел на будильник. Без четверти 7. Весырёнов Иванович не приходит раньше 8. Нужно попасть в его кабинет, может, там найдётся хоть какой-нибудь компромат. Прикинув в голове примерный план действий, Юра натянул свой привычный мятый халат и твёрдым шагом покинул ячейку. На это же неи стояла непривычная темнота. Вахтёр Гвидон Варфоломеевич забыл перевести освещение в дневной режим. Он громко храпел на диванчике в своей каморке, в обнимку с севушной полёнкой. «Значит, вчера получка была», – заключил Юра. «Подобная картина наблюдается уже не первый раз. Из-за такой его давно должны были выгнать, но Гведон был кумом нашего начальника безопасности, поэтому на подобные выходки все закрывали глаза. В любом случае, сейчас подобная халатность была Юре только на руку. Он буквально на цыпочках зашел в коморку и аккуратно взял директорский ключ». «Приятной смены!» Сквозной сон пробубнил сторож. Учёный мысленно поблагодарил Гвидону и быстро покинул сторожку. Успешно проникнув в кабинет, Юрий принялся методично осматривать все полки, шкафы и ящики с документацией. Конечно, наивно было предполагать, что Весырёнов Иванович станет держать компрометирующие материалы на рабочем месте, но хоть какая-нибудь зацепка должна была остаться. Подозрительная смета, приказ, отчёт Хоть что-нибудь. Учёный перерыл почти всё, на что упал взгляд. Ничего. Напоследок он оставил маленький запертый на ключ ящик в столе. Навыков медвежатника у Юры не было. Максимум, что он мог сделать, это сломать замок канцелярским ножом, но это будет слишком заметно. Недолго думая, он просунул лезвие в щель и несколькими движениями отогнул ригель. На дне ящика одиноко лежал антикварный револьвер Наган. Резная рукоять, стилизованная под слоновую кость, удобно легла в ладонь Юры. Учёный откинулся на спинку директорского кресла и задумчиво уставился в потолок, почёсывая голову холодным стволом. «Умный гад!» – ударил он кулаком по столу. «Ну ничего, ещё посмотрим, кто хитрее!» 9.03. Обычно пунктуальный Виссарион Иванович сегодня приходил с опозданием. Партийная деятельность вносила в рабочий график свои коррективы. Хотя начальство никогда не опаздывает, оно задерживается. С жёсткой походкой директор буквально влетел в кабинет и поставил маленький чайничек на электрическую плитку. Доброе утро, Весерийон Иванович, раздался из-за спины знакомый голос. Директор медленно обернулся и увидел каменное лицо Юры. Ваша способность подкрадываться просто феноменальна. Выs вообще учились стучаться? Висарён уже подготовил голосовые связки, чтобы выдать нагоняй обнаглевшему подчинённому, но когда взгляд упал на выставленный револьвер, быстро сменил тон на более спокойный. Вы знаете, что будет, если вы нажмёте на курок? Юра слегка улыбнулся и медленно кивнул. Хорошо. Директор осторожно присел в своё кресло и уzmлённо покачал головой. Признаться, вы меня удивили. Я уж думал, вы очередной вшивый интеллигентишка, неспособный на настоящий мужской поступок. Засунь своё мнение, знаешь куда, медленно и грозно сказал Юра. Мнение? Нет, это констатация факта. Я давно наблюдаю за вашей карьерой. Серой, унылой, до ужаса бесперспективной. Если бы не кончина профессора Елизарова и мнение комиссии, я бы ни за что не дал вам руководящий пост. Хорош болтать. На столе ручка и бумага. У тебя есть 10 минут, чтобы написать признание. Время пошло. Позвольте уточнить. Признание в чём? Вот только не надо ломать комедию. Твой друг Вадим уже всё красочно рассказал. А, этот псих несчастный. Так уж всё рассказал. Наверное, про единство и вечное счастье. Вот скажи, за кого ты меня принимаешь? За злого гения, который хочет поработить гигахрущ? У меня и так есть всё, что нужно. Виссарион слегка наклонился к Юре и продолжил шёпотом. «Комфортабельная ячейка, дефицитный товар, непыльная статусная работа. Это всё может быть и у тебя, ты понимаешь?» Я могу выбить тебе место в райкоме блока. Ликвидаторы будут сраться в штаны только увидев твою корочку. Розовый концентрат осталось 8 минут, перебил его Юра. Вот, значит, как, ухмыльнулся директор. Ты понимаешь, что я даю тебе шанс, шанс не просто выйти отсюда живым, но ещё и неплохо подняться. Да я бы убил за такое, а ты нос воротишь. Знаешь, я бы хотел сказать тебе спасибо. Вот это другой разговор. Тише, перебил Юра. Там внизу я понял одну единственную вещь. Гигахрущ это наш рукотворный ад. Мы сами превратили это место в то, чем оно является. Точнее, такие как ты, только и думаете о том, как потеплее задницу пристроить. Совесть, равенство и труд, путь к победе, кажется, так звучит лозунг партии. Я ведь раньше не задумывался, сколько силы в этих словах. Кто бы ни был их автор, он точно знал правильный путь. Вы меня разочаровываете, Юра. Вы действительно верите в эти сказки о светлом будущем? Спешу вас огорчить, лифт в прекрасное далёко уже переполнен, и ещё раз повторю, что только у меня есть лишняя контрмарка. Висёрн демонстративно порвал пустой лист бумаги и выкинул остатки на пол. Так что у тебя два выхода. либо соглашаешься и опускаешь ствол, либо нажимаешь на курок, и тогда наша встреча в аду будет очень скоро. Ты не понял, усмехнулся Юра. Мы уже здесь. Время вышло. Громкий хлопок, вспышка и кровавый рисунок иудным мазком лёг на нежно-голубые обои. Глава 16. Пепельный ветер. Кабинет командира казарменного этажа был под стать остальным помещениям уровня. Строгие зелёные стены, начищенные до блеска линолеум пола, всё свидетельствовало о строгой военной дисциплине. лысый капитан сидел за просторным стальным столом, не морща лоб, рассматривал содержимое папки с ярким красным штампом "Принято". С другой стороны стола сидел барт, увидев ожидающий взгляд далеко за спиной офицера. Что ж, Я внимательно ознакомился с рапортами. Думаю, будет справедливо присвоить вам сержанта, однако некоторые моменты вызывают определённые беспокойства, особенно в свете последних новостей. Мы получаем тревожные данные об активности отродия на нижних уровнях. Они начали сбиваться в стаи и двигаться вверх, к жилым зонам. Привычные методы сдерживания в виде бетонных барьеров уже не столь эффективны. Думаю, они бегут от чего-то. и существо из ваших рапортов вполне подходит на эту роль. Таришь капитан, а почему бы не залить всё наглухо? Да, я тоже так думал, но генштаб решил пойти на более радикальные меры. На минус сорок третьем находится склад ГМ-3. Там около двухсот бочек белого керосина. Чуть выше на лестнице есть тревожный пульт. Дадитесь с него сигнал, и мы начнём последовательное затопление нижних уровней. Если повезёт... Это должно выдавить тварь прямо к вам. Как только она окажется на этаже, подрывайте топливо и возвращайтесь назад. Вам всё ясно? Так точ Подождите, наторопил Барт. 200 бочек? Да. Если ваши наблюдения точны, это должно сжечь порождение в пепел. Если нет, то выиграем время, полностью отрезав доступ на нижний уровень. Поднимай своих и отправляйся, как будете готовы. Торищ капитан. «Разрешите взять биомаяки?» «Молодец, соображаешь? Бери три!» «Всё, свободен!» «Да, и ещё!» Капитан едва заметно улыбнулся. «Удачи, товарищ сержант!» В «Гигахруще» есть три вопроса, на которые невозможно ответить. Что такое самосбор, как был построен «Гигахрущ» и откуда в нём берутся вода и электричество?» Бесконечные километры труб и кабелей протянуты сквозь все эти жилые блоки. Нет им начала, как и не будет конца. С канализацией тоже всё непонятно. Вроде она есть, но куда идут отходы дальше, так никто и не выяснил. По части коммунального обеспечения однозначный ответ можно было дать только по газу. Его выкачивают с нижних уровней как побочный продукт жизнедеятельности бурой плесени. Наш блок очень гордился тем, что удалось газифицировать практически все ячейки. Однако на складах оставалось ещё свыше 200 бочек отменного белого керосина, который было решительно некуда девать. "Ничего страшного", подумали в райкоме. "Отдадим ликвидаторам, вояки всему найдут применение". Прапор нач склада так обрадовался новому приобретению, что покрыл весь головком девятиэтажным матом и сослал груз в нижнее хранилище ГМ-3. подальше от жилых секций. Оно и неудивительно. Эта гадина настолько ползучая, что достаточно маленькой дырочки и горючая жижа рано или поздно покроет все, до чего доберется. В то время «Кобра» уже шел посверхсрочно и надолго запомнил адрес ГМ-3, так как лично участвовал в транспортировке вонючего топлива. Минус 43 этаж между лифтами и направо. «200 бочек», — скептически почесал щетину Беркута, «А не многовато будет?» «Главное, что наверняка», – пробубнил Барт. «Пару десятков этажей снесёт к чёртовой матери. Не думай, что от неё хоть что-то останется». «После детонации нужно ещё бетоном залить», – отметил Кобра. «Тогда точно наверняка». «Постойте, пару десятков?» – заволновался Беркут. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Тесный пассажирский лифт не спеша доковылял к месту назначения – Створки дверей ещё не успели раскрыться, как в нос ударил резкий химический смрад. Казалось, что даже заблаговременно надетые противогазы помогали только отчасти. На самом складе ситуация была ещё печальнее. Десятки полупустых бочек были вскрыты, словно консервным ножом. На края рваного металла выросла густая шевелюра грызловека. Этот вид плесени был самым трудноубиваемым из всех, которые только могли встретиться в гигахруще. Он мог расти практически на всём. Его не брали никакие кислоты, едохимикаты или народные средства. Даже наоборот, он мог питаться всем, кроме живой плоти. Зато его споры, если вдохнуть, вызывали такой приступ кашля, что можно было выплюнуть свои лёгкие. Единственный способ борьбы с ним это концентрированная серая слизь. Её он терпеть не мог. «Ладно, мужики», – выдохнул Барт, – работаем. Кобра скрутил с огнемёта запальную капсулу и начал мастерить дистанционный взрыватель. Барт с Беркутом принялись расставлять целые бочки по периметру, создавая подобие огненной коробки. Пламя должно было распространяться одновременно из центра и краёв, чтобы ловушка сработала. Когда всё было почти готово, Беркут занялся расстановкой маяков, Один он засунул во вскрытую вентиляционную шахту, а два других стояли по пути на склад, образуя своеобразный путь из хлебных крошек. Напоследок он вышел на этажную клетку и торопливо пробежался по пыльной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина. Некоторые двери, выходящие на лестничные клетки, были притворены или даже распахнуты настиж. Из темных прихожих тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Беркут установился перед аварийным пультом, глубоко вздохнул, дёрнул рубильник, и молнии побежала обратно. Пустил бетон на нижние уровни. Запыхавшись, доложил он: "Если оно там, то скоро появится". "Отлично, все по местам. Кобра, готовься подорвать заряды по моей команде. Беркут, за мной". Густая масса медленно выползала из вентиляции, издавая оглушительный утробный вой. Приманка сработала отлично. Сущность полностью вылезла в коридор и двигалась по запланированному маршруту. "Давай, иди сюда. Иди. Не бойся", медленно шептал Барт. Проглотив второй маяк, существо издало невольный свист и пули выплюнуло приманку обратно. "Сука", нервно протянул Беркут. "Не хочешь по-хорошему?" Боец побежал из-за угла и осыпал тварь автоматной очередью. Куда полез? Назад! кричал Барт, но было уже поздно. Существо полностью приключилось на беркута и стремительно следовало за ним. Я увиду его! Готовьте подрыв! кричал он, выдавая короткие не прицельные очереди в тварь. Вот дерьмо! Барт дёрнул кобру. Довай детонатор и пули наверх. Что? Сдохнуть не втерпёшь? Уходи, я сам разберусь! жёстко ответил боец. Это приказ! Барт схватил его за ворот и вырвал детонатор из рук техника. "Есть, товарищ сержант", недовольно пробормонал Кобра. Барт скинул оружие и уже хотел побежать вслед за тварью, как почувствовал резкий удар в затылок, отправивший его в нокаут. Кобра взялся сслуживца за ноги и потащил его в лифт. "На том свете сочтёмся", прокряхтел он, отправляя бессознательное тело прочь из опасной зоны. Беркут петлял в коридорных джунглях, изредка постреливая себе за спину. Янтарный сгусток злобно вопил, выбрасывая вперёд щупальца, тщетно стараясь поймать неугомонную добычу. На последних метрах боец истратил остатки боезапаса, запустил пустым автоматом в сторону отродья и стал медленно отступать в глубь склада. Существо доползло до самого входа и резко замерло, будто наткнувшись на невидимый барьер. Ну уже, давай. Вот он я, развёл руки в стороны Беркут. Давай разберёмся по-мужски, один на один, только ты и я. Издав булькающий звук, тварь медленно отступила и исторгла крупную жёлтую каплю антропоморфной формы. Новое порождение уверенным шагом пошло к Беркуту. С каждой секундой оно приобретало всё более и более отчётливый человеческий образ. Беркут Чёрт ты, сукин сын! Ты чего удумал? произнесла фигура знакомым голосом. Сокол, боец прищурился, стараясь разглядеть знакомые черты лица. Нет, это не ты. Хорошая попытка. Но он не был таким козлом. Беркут сжал кулак и зарядил уже соколу в челюсть. Удар был хорош. Голова отродья разлетелась на кучу мелких осколков, обратившихся в полёте маслянистыми каплями. Тварь дёрнулась и беспорядочно, махая руками, уцепилась за рукав ликвидатора. Янтарная кисть тотчас расплавилась и стремительно потекла по руке вверх. Боец не успел ничего сделать, как масса просочилась сквозь фильтр противогаза и затекла в нос. Беркут издал утробный рёв в боли и ужасе. Он чувствовал, как она выжигает каждую клетку ещё живого организма. Существо могло убить его сразу, но не хотело. Она наслаждалась страданиями полупарализованной жертвы. Через несколько минут, когда тело бойца стало больше похоже на мятую тряпку, в комнату втекло основное тело твари. Масса поглотила назад сокола и то, что осталось от беркута. Все его знания, опыт и эхо разума быстро считывались коллективным сознанием твари. Прокручивая память, она дошла до текущих событий, но было уже поздно. Образа жал кнопку детонатора. Время десерта, мразь. Искра вспышка, и плотная огненная волна моментально полетела от центра склада, превращая всё в раскалённую пыль. Ударный фронт разрывал бетонные перекрытия словно бумагу. Этажи дрожали и складывались, падая в тёмную бездну. Звуковая волна была настолько сильной, что привела в сознание оглушённого барда. Это было очень вовремя. Противовес лифта разорвало на куски, и кабина на всех парах летела обратно вниз. Сержант быстро ударил по кнопке стоп. Аварийный тормоз противно завизжал, вгрызаясь в металл направляющих, но со своей задачей справился. Пожалуйста, подождите, сказал механический голос из динамика. Ремонтная бригада уже в пути. Барт сел, обхватив колени руками, на затёртый пол лифта. По его щеке прокатилась скупая слеза. Теперь это всё, на что были способны его эмоциональные центры. А когда капля высохла, он ощутил успокаивающую пустоту. Больше не осталось сожаления, горечи страха, ничего, кроме безмерного чувства благодарности. Резким движением он отстегнул противогаз и направил пустой взгляд на мерцающий огонёк жёлтой лампы. В нос сразу ударил знакомый запах сырого мяса. Барт закрыл глаза, и, подражая механическому диктору, тихо прошептал. «Внимание! Начинается самосбор!» Глава семнадцатая. «Моя воля!» Высокий, короткостриженный брюнет с густыми усами достал из ящика стола плотно запечатанную бутылку с темной жидкостью. Он внимательно изучил рваную этикетку с потускневшими буквами «Солнце, дар, крепкое!» «Один, девять, семь, пять!» Вы знаете, что означают эти цифры? Нет, холодно ответила светловолосая фигура, засунув руки в карманы длинного плаща. Это то, когда его сделали. Усач занёс бокал и стал пристально вглядываться в напиток. Я почти уверен, что это было завтра или сегодня. Он сделал мелкий глоток и поморщившись поставил бокал на стол. Нет, точно не при нас. Позвольте поинтересоваться, А что делать с Юрием Александровичем? Не задавайте глупых вопросов, мой милый, раздражённо ответил Усач. Концерт окончен, последняя нота сыграна, и можно избавиться от инструментов. Он всё-таки был довольно эффективен. И что вы предлагаете? Взять его к нам? А если он заподозрит, что мы не до конца откровенны, то, надеюсь, мне не стоит объяснять, что будет. Зверь, однажды вкусивший человеческой плоти, уже не остановится. И тем не менее, я считаю, что он этого не заслуживает. Вы с годами становитесь сентиментальным, мой друг. В нашей профессии это вредное качество. Так и быть. Обеспечьте ему комфортабельную камеру в испытательной зоне родного института. Так и сделаю. Лучше скажите, как вам директорское кресло? Надеюсь, вас не беспокоит аллергия на натуральную кожу. Нет, всё в порядке. Красноречивый, как и всегда. Ладно, не сильно привыкайте к нему. Скоро вас ждёт очередное повышение. Думаю, что политбюро не заставит себя долго ждать. И всё же я не понимаю, откуда вы могли знать, что он устранит Весариона. Вадим мог и не расколоться. Мог, но это зависело не от него. «Вы когда-нибудь прислушивались к тишине?» «Слушайте», — усач замер. «Слышите этот ритм?» «Это не воздух в трубе. Это бьется с сердца Гигахруща. Оно там, глубоко в центре. Если долго прислушиваться, можно различить его шепот. Сам Гигахрущ ведет нас. Он видит все, знает все и может почти все. Но что самое главное? Он хочет помочь нам». И зачем, спросили его с лёгкой долей скепсиса, чтобы мы помогли ему? Текущее состояние гигахрущёвки не позволяет ему полноценно существовать. Самосбор это лишь временное решение, необходимы более радикальные меры. Перестройка. Именно, дорогой друг. Нам нужна перестройка. Последствия могут быть катастрофические. Партия ни за что не пойдёт на это. О, не переживайте. Их никто спрашивать не, усачи остановился на полусловии и пошмыгов носом уловил кислый запах. Вы чувствуете? человек в плащёке внул и забегал глазами по комнате. Похоже на уксус. Сквозь стены и пол прошла ощутимая волна вибрации из вентиляции, повалил густой жёлтый туман. Уже через секунду дышать было невыносимо, лёгкие жгло словно кипятком. Мужчина двинулись к шлюзу, дёрнул гермозатвором. Но дверь не открылась. Нет, ты не можешь, задыхаясь, хрипел усач. У нас был уговор. Я всё сделал так, как ты говорил. Кожа медленно плавилась, словно воск, обнажая мышцы, сухожилия и другие мягкие ткани. Глаза выкатились из орбит, натервались от нервов и лопнули. Оглушительный горловой вопль страданий продолжались до тех пор, пока парочка полностью не растаяла, оставив после себя Две серые лужи ядовитой слизи.